Наконец, разместив и заперев скотину, малобарома устроили в стойле, где до происшествия стоял мой жеребец, тут ничего не разнесешь, да и через стены не перепрыгнешь. Мы проходим во внутренний двор, поднимаем тюфяки в спальне на втором этаже и тут же спускаемся в большую залу, где в камине потрескивают дрова, и уже накрыт стол. И подумайте... Какой приятный сюрприз! Посреди длинного монастырского стола возвышается старая керосиновая лампа дяди. В наше отсутствие ее раскопал и починил колен. Нам, откажется, пределом роскоши, почти иллюминации. Но зато как враждебно, как холодно, встречает нас минул. Я вхожу в залу чуть раньше остальных, она оборачивается, худая, черная, и, вцепившись в меня колючим взглядом, скрижащит зубами. Идущие за мной останавливаются, новички с испугом. Свои настороженно, они предвкушают забавную сцену. — Но где же они, эти двое? — гневно спрашивает Мину. — Где эти голубчики из прудов? — — Где эти цыгане? Будто нам своих ртов не хватает. Я успокаиваю ее, перечисляю все богатства, которые привезли оттуда. Да еще у них есть пшеница. Теперь мы снова сможем печь хлеб. И, наконец, оденем пейсу, ведь варвурт был одного с ним рост. Да и в работе нам помогут, при этом я выталкиваю вперед, Джеке. Впечатления он производит хорошие. Мину питает слабость к красивым парням и вообще к представителям сильного пола. С мужчиной в девяти случаях из десяти можно столковаться, народ надежный. А потом не каждому даны такие руки и плечи, как Жаке. Но с ним, как и с Мьетта, минут тоже не здоровается, не удостаивает его рукопожатия чужака из прудов. Неужто вы думаете, от ворона отстал, сразу лебедем стал? Она лишь сдержанно кивает дух касты у нее развит посильнее чем у любой герцоогень а вот я не успеваю представить фальвину произнести даже ее имя заметив старуху мину раздражается потоком оскорблений в полной уверенности что дикарка не понимает мест в господи а чё что такое маюэль Кого ты еще сюда приволок? Кого хочешь посадить мне на шею? Да ты, старый корге верных, семьдесят. Ей самой если память мне не изменяет, уже семьдесят пять. Ну, я ищу понимаю, привез молодую. Она хоть кое на что может тебе сгодиться, но от этой старой свиньи, гляди, как она разжарел, что и задница с мест не сдвинет. От нее какой толк? Только будет на кухне под ногами крутиться, да обжинаться там». «А до чего, стара!» — прибавляет она с отвращением. «Взглянешь, прям выворачивает, а морщинт, а жирна, будто сало из горшка на блюдо вываляли». Фальвина багровеет, она с трудом переводит дух. Слезы крупными горошинами скатываются по ее отвислым щекам на шею. Зрелище не из веселых, но Мину ничего не замечает, она даже не смотрит в ее сторону. не обращает столько мне ну была под старая грымс хоть зд то ведь к тому же и пришлы небось такой же дикой к ее сынок гад такой польстил на родную дочь как знать может у него и с матерью чего было». Это гнусное предположение переполняет чашу терпения Фальвины. Она находит в себе мужество протестовать. «Никакой мне варворд не сын, он мой зять!» — заявляет она на местном диалекте. Молчание. Озадаченная Мино поворачивается к старухе и впервые смотрит на нее, как на живое существо. «Да ты никак говоришь по-нашему!» — не без смущения спрашивает она. Старожилы замка переглядываются и их из-под тишка. — А как же мне еще говорить? — отвечает Фальвина. — Когда я в Ля-Роке родилась. Вот знаешь там Фальвина, у него ищи своя мастерская рядом с замком была, так я его сестра. — Сапожника Фальвина? Его самого? доны да мне родня. Все удивлены. Не совсем, конечно, понятно, как могло случиться, что Мину не была раньше знакома с Фальвиной, даже ни разу ее не видела, но всему свое время старухи разберутся, тут, можно не беспокоиться. — Ты, я думаю, не стоишь на меня обиду, за то, что я тут наговорила, это к тебе не так уж относится. — Да нет, я не обиделась, — отвечает Фальвина. — Что ж до твоей толщины, — добавляет Мину, — так, во-первых, тут не твоя вина. а потом и вовсе это не значит, что ты ешь больше других. слова эти могут сойти и за любезность, и за предупреждение, понимай, как знаешь. — Я и не думала обижаться, — повторяет кроткая ковца фальвин Ладно, наши старухи договорятся. Каждый займет свое место. Я твердо знаю, кто из них возьмет верх в этом курятнике, какая из двух старых кур заклюет другую. Я весело кричу. но теперь к столу, к столу. Я сажусь на свое обычное место и указываю медь место напротив. Происходит небольшая заминка. После мгновенного колебания Тома, как обычно, садится по правую руку от меня, Мейсонье — по левую. Момо пытается было усесться слева от Мьетты, но Мено убивает это желание в зародыше. Она сухо окликает сына и усаживает рядом с собой. Пейсу смотрит на меня. — Чего ж ты ждешь? — верзила, — спрашиваю я. Смущенный и взволнованный, он решается сесть справа от Мьетты. Колен, чувствующий себя более непринужденно, устраивается слева. Жаке все еще стоит, и я киваю ему на стул рядом с мей Сонье. Я уверен, что это его вполне устроит. Ему не придется наклоняться вперед, чтобы взглянуть на Мьетту. Остается один прибор рядом с Пейсу. Я указываю на него в фальвине. Хотя вышло это случайно. но, на мой взгляд, очень удачно. Пейсус славится у нас с вежливостью, и он хоть время от времени будет поддерживать разговор со старухой. Я ем за четверых, но пью по обыкновению умеренно, тем более что мой рабочий день еще не окончен. После ужина придется собрать совет, нам необходимо кое-что обсудить». Я с удовлетворением замечаю, что щеки у пейсо снова порозовели. Я не хочу спрашивать у него в присутствии жаке Тот и так словно отспенел от стыда и не смеет поднять на пейсо глаз, беспокоит ли его Рана. Он, вероятно, дождался меня, чтобы снять повязку, но я думаю, что это лучше сделать завтра, а то вдруг Рана снова закровоточит, когда он опустит голову на подушку. Фальвина, уткнувшись в тарелку, не произносит ни звука, что, полагаю, стоит ей немало усилий, и, не спеша, чтобы произвести на мину хорошее впечатление, жует свои бутерброды. Напрасный труд, минуя глаз, ни на кого не поднимает. Одна мьета ведет себя совершенно естественно, а ведь сейчас она — тот магнит, который притягивает к себе и наше внимание. и жар наших сердец. Но это ее ничуть не смущает, и, клянувсь, даже не льстит ее тщеславию. Она внимательно и серьезно, как ребенок, разглядывает нас, порой она улыбается. Улыбается она всем по очереди, не пропуская никого, даже Момо, который кажется мне неправдоподобно чистым. Я и забыл, что только сегодня утром нам удалось загнать его в ванну. Во время ужина, хотя он и проходит оживлённо, всё же чувствуется некоторая натянутость. Дело в том, что я не хочу рассказывать при новеньких о том, что произошло в прудах, да и само их присутствие, несмотря на то, что они всё время скромно молчат, насковывает Такое впечатление, будто всё, что обычно, говоришь, не задумываясь, при них звучит фальшиво. И потому у них другие обычаи. Перед тем как сесть за стол они все трое перекрестились не знаю откуда у них так повелось уж конечно не от варварурда впрочем это производит хорошее впечатление на мину для которой все пришлы дикари до христианской эр заметив это сидевший слева левами исонье толкнул меня локтем а тома взглянул на меня с явным неудовольствием более чем когда либо они чувствуют себя В меньшинстве — единственные среди нас убежденные атеисты, для кого атеизм стал второй религией. До происшествия Колян и Пейсу, пусть и не так уж часто, но сопровождались своих супруг в церковь, хотя, по их мнению, и не мужское это было дело, и даже причащались на Пасху. Что же касается меня, я не католик и не протестант, а некий гибрид, порожденный двойным воспитанием. В пору становления моих религиозных взглядов я как бы сидел сразу на двух стульях. Обе религии нанесли друг другу непоправимый ущерб. Целые пласты веры рухнули во мне. Не раз я говорил себе, что надо было прозобраться, составить опись того, что еще осталось. Не думаю, что я когда-либо соберусь это сделать. Во всяком случае... В вопросах религии я не доверяю не только священникам. Я, например, питаю живейшую антипатию к людям, которые похваляют с тем, что, мол, упразднили Бога Отца, считают, что религия отжила свое, и тут же заменяют ее не менее произвольными философскими фетишами. Должен признаться, пока еще опись, о которой я говорил выше, не составлена. что меня привлекают все-таки сентиментальные религиозные обычаи моих предков. Словом, еще не все нити порваны. И в то же время я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не быть противником вовсе не значит быть сторонником. Я не реагирую на подталкивания Мейсонье и делаю вид, что не замечаю взгляды Тома, Неужели нас в Мальвиле ожидают не только борьба за обладанием йеттой, но еще и религиозной распри? Ведь оба наших атеиста прекрасно поняли, что вновь прибывшие укрепят в Мальвиле клерикальный лагерь. Это беспокоит их, тут они не могут положиться даже на меня. После ужина я прошу Жеке развести огонь на втором этаже, и как только он возвращается, я поднимаюсь Я говорю новеньким, эту ночь вы проведете на втором этаже, устраивайтесь там на тификах, а завтра что-нибудь придумаем. Фальвина встает, она смущена, не зная, что нам сказать на прощание, а Мену ни словом, ни взглядом не приходит ей на помощь. мне Метта чувствует себя куда свободнее, может быть, потому что она вообще ничего не может сказать, но она явно удивлена, и я знаю почему. «Идите, идите!» — говорю я, неопределённо махнув рукой. «Я вас прожу. И чтобы поскорее положить конец этой сцене, я легонько подталкиваю их к двери. не новенькие, ни старожилы так и не пожелали друг другу спокойной ночи». Поднявшись на второй этаж, Я, чтобы оправдать свое присутствие здесь, делаю вид, что проверяю, хорошо ли закрыты окна, и не слишком ли близко к огню положены тюфяки. — Ну, спите спокойно, — говорю я, и снова делаю неопределенный жест рукой. В душе я очень огорчен, что вынужден так сдержанно проститься с Мьеттой. Мне кажется, что девушка смотрит на меня вопрошающе. Я ухожу. Но это отнюдь не значит, что я расстаюсь с ней. Я уношу ее с собой. В мыслях, понятно, спускаясь по лестнице, ведущей из башни в залу, где мину уже убрала со стола, и где мои товарищи, придвинув стулья к огню. А мой стол стоит в центре, ждут меня. Я усаживаюсь и тут же... Взглянув на них, понимаю, что комната еще вся полна присутствия Мьетты и ни о чем другом они сейчас не в состоянии думать. Первым о ней заговорит, готова держать пари, Пейсу. «Красивая девушка», — произносит он безразличным тоном, «только уж больно неразговорчиво Она немая». «Да не может быть!» — вскрикивает Пейсу. «Не Момо, не Момо!» — вопит Момо, преисполнившись сострадания и в то же время скумеков, что теперь по своим лингвистическим возможностям он в Мальвили уже не на последнем месте. Недолгое молчание. Нам всем жаль, Мьетту. «Мама, она не Момо!» — снова кричит Момо, горделиво выпрямляясь на стуль. Мину молча вяжет. Что она будет делать, когда кончится шерсть? Распустит, подобно пенелопе, своё вязание. Чего зря горланить? Обрывает она сына, не поднимая головы. Слышала, я-то не глухая. Я суховато замечаю, я-то не глухая она, немая. Ну, что ж, значит, долго торговаться вам с ней не придётся, бросает мину нас Наскоробит цинизм этого замечания, но мы молчим, не желая подливать масло в огонь. И так как молчание затягивается, я начинаю свой рассказ о том, как мы провели нынешний день в прудах. В нескольких словах я описываю нашу военную эпопею. Не слишком задерживаюсь на семейных отношениях в клане Варворда. Опять чтобы не дать мину в руки дополнительного оружия. Главным образом я рассказываю о Жаке, о его покушении на пейсу, о его пассивном соучастии, о том, что отец внушал ему ужас, и в заключении я говорю, что его надо будет в наказание лишить свободы, просто принца поради, что он хорошенько запомнил, ты, мол, поступал плохо, и не вздумай браться за прежнее. И как ты представляешь себе это решение свободы? — спрашивает Мейсанье. Я пожимаю плечами. — Сам понимаешь, не станем же мы заковывать его в цепи. Просто лишим право покидать территорию Мальвиля. В остальном он будет жить, как и все мы. — Вот тебе и на! — возмущает Смину. — Если б меня спросили, а тебя не спрашивают. Обрываю я ее. Я рад, что поставил старуху на место. Меня покоробило, что она даже слова не сказала Фальвине на прощание, а ведь Фальвина ее родственница. К чему эта свара? Да и со мной она слишком много себе позволяет. То обстоятельство, что я в глазах ее, так сказать, хозяин Божьей милостью, отнюдь не мешает ей, когда-то было из дяди, без конца меня пилить. Должно быть и с самим Господом Богом, даже когда она его просит о чем-либо. Она не может обойтись без грубости. — Я согласен с твоим предложением, — говорит Мейсанге. Они все согласны. Еще и потому, что им приятно было слышать, как я одернул мину. Это я вижу по их глазам. Мы обсуждаем срок наказания, которому подвергнется Жаке. Предложения разные. Самое суровое, видно уж очень он испугался за меня, — предлагает Тома. «Десять лет. Снисходительнее всех пейсу. Один год. Не слишком ли ты дорого ценишь собственную черепушку?» — говорит колен с своей прежней улыбкой. «Он предлагает пять лет плюс конфискация всего имущества. Голосуем. Принято. Завтра мне предстоит объявить Жаке приговор». «Перехожу к вопросу безопасности». Кто знает, не бродит ли где-то поблизости другие группки уцелевших после взрыва, готовые в любую минуту напасть на нас. Отныне следует быть на чеку, днем не выходить без оружия. Ночью у въездной башни, кроме Мину и мо должны оставаться еще двое дежурных. Там, на третьем этаже, как раз есть свободная комната с печкой. Я предлагаю разбиться на пары и дежурить посменно. Мои товарищи, в принципе, согласны, и начинают оживленно обсуждать вопрос о том, как часто должны сменяться дежурные и как лучше составить смены. Минут через двадцать мы приходим к соглашению. Кулен Пейсу буду дежурить почетным днем, Мейсонье Тома по нечетным. Кулен предлагает, и все его поддерживают, чтобы... Я оставался в донжоне для организации обороны внутри крепости, в случае, если враг, застав нас врасплох, захватит первую крепостную стену. А поскольку двое из нас, замечаю я, будут постоянно ночевать во въездной башне, в донжоне освобождается место. Я предлагаю устроить Мьетту в комнате рядом с ванной на втором этаже. При имени Мьетты оживление спадает... И снова повисает молчание. В той самой комнате, этого не знает лишь один Тома, где собиралось в былые времена наше братство, тогда мы часто говорили, понятно для Шику, что как было бы здорово, если б с нами была девчонка, которая готовила бы нам и удовлетворяла наши страсти. Это было мое выражение, я вычитал его в каком И оно производило сильное впечатление, хотя никто в сущности толком не знал, что означает слово «страсть». — А те двое? — спросил, наконец, Мейсанье. — Думаю, они останутся там, где мы сейчас устроили. Молчане. Все понимают, что у ты в Мальвиле будет иной статус, чем у фальвины и Лежаке. Но об этом пока ничего не сказано, и никто не хочет уточнять. Поскольку молчание затягивается, я решаюсь прервать его. — Ну вот, — начинаю я, — достало время поговорить откровенно о Мьете. У меня только одно условие — все должно остаться между нами. Я смотрю на них. Все согласны, только Мину невозмутимо уткнулась носом в свое вязание. Поэтому я добавляю, — это относится также и к тебе, Мину. Ты тоже должна держать язык за зубами. Она вкалывает спица в вязание, свёртывает его и встаёт. — Пойду-ка я спать, — говорит она, поджав губы. — Тебя, по-моему, никто не гонит. — Да нет ж, лучше пойду. — Послушай, мину. Нечего лезть в бутылку. — Я и не лезу, — говорит она, повернувшись ко мне спиной, наклоняется к камину, чтобы зажечь мигалку, бормочет что-то невнятное, и, судя по её тону, видимо, что-то не слишком лестное по моему адресу. Я молчу. «Останься, Мину!» — говорит, как всегда вежливо писал. «От тебя у нас нет секретов». Я многозначительно смотрю на старуху, но не произношу ни слова. Откровенно говоря, я буду даже рад, если она уйдет. Мину продолжает ворчать. Я улавливаю слова «загордился», «не доверяет». Я прекрасно понимаю, о ком идет речь. Но упорно храню молчание. Про себя замечаю, что она слишком медленно уж зажигает свою мигалку. Должно быть, надеяться что я предложу ей остаться, но ее ждет разочарование. Она действительно разочарована и к тому же полна негодования. «Ну, — но все, идем, мама бросает она отрывисто. — Отитись, отипока, отвяжись, ради бога! — хнычит Момо. Ему явно интересно. да неудачную минуту выбрал бедняга Момо. уж лучше к нему сразу послушаться мину перекладывает мигалку из правой руки в левую и широко размахнувшись своей маленькой сухонькой десницей отвешивает ему здоровенную оплеуху и тут же поворачивается к нему спиной а он покорно плетется за матерью в которую уж раз меня поражает, как здоровенный бугай в свои сорок девять лет позволяет бить себя своей крошечной матери. — До свидания, Пейсу, — говорит Мино на прощание. — До свидания и спокойной ночи. — Тебе так отвечает Пейсу, несколько смущенный персональным вниманием. Она удаляется, и Момо, который тащит за ней следом, Силой хлопает дверью. Это он вымещает на мне, правда, с почтительного расстояния, обиду, нанесенную ему матерью. Впрочем, завтра они оба будут на меня дуться. За полвека соединяющих их пуповина так и не оборвалась. — Итак, — начинаю я. — Мьетта. Поговорим о Мьете. «В прудах, пока Жакея стома хранили Варвурда, я мог бы спокойно переспать с Мьетты и, вернувшись сюда, заявить, — Мьетта принадлежит мне. Это моя жена, и никто не смеет к ней прикоснуться. Я смотрю на них. Никакой реакции. Во всяком случае, внешне все спокойны. Но если я этого не сделал, этого не должен делать и никто другой». Короче говоря, по моему мнению, Мьетта не должна стать собственностью одного из нас. Да и как можно говорить о ней, как о чьей-то собственности? Она сама себе хозяйка и может поддерживать отношения с кем хочет, какие хочет, когда хочет. Согласны? Продолжительное молчание. Никто не произносит ни слова, они даже не смотрят на меня.